Глава 30 Чистика нашли местные, принесли домой в Пролетарский. Мальчишка лежал на мертвом перекрестке. Так жители уже успели назвать место, где произошла бойня между Ярославскими и Рыбинскими. Пулями Чистику разворотила спину. Выглядел он, как сломанная кукла, красивая, но совершенно бесполезная. Тело мальчишки положили на снег во дворе. Андронов распорядился накрыть его простыней и никого не подпускать, пока они не решат, что делать дальше. Возле тела выставили часовых из отряда самообороны. Старшим назначили Колю Блинова. Выглядел он печальным и довольным одновременно. В последнее время ему все больше и больше доверяли командовать. Его авторитет рос. Да и люди археолога стали выделять его среди остальных самооборонцев. Только все это сопровождалось чьими-то смертями и наращиванием силового противостояния. Кто знает, быть может скоро от всего Углича и от их пролетарского района останутся одни лишь головешки, А тут еще и мальчишка этот умер. Блинов его знал с самого детства. Всегда крутился под ногами. Несмотря на все меры предосторожности, вскоре возле тела образовалась толпа. Пришли все жители Пролетарского, от бабушек-плакальщиц до суровых мужиков, привыкших за последние годы к выживанию и постоянному присутствию смерти. Они стояли рядом с телом парнишки и молча смотрели на него, словно ждали чего-то. Часовые боялись шелохнуться, чтобы не вызвать возмущения местных, и ненароком не взбудоражить людей, которые неизвестно как поведут себя в горе. Пока стоят, пусть стоят, в этом беды нет. Андронов послал разбудить археолога и его ребят. Вскоре Столбов, Раух, Корсар и Фермер входили в штабную комнату. Мужики расселись напротив Андронова, который занял место во главе стола, выглядел старик подавленным и разом постаревшим. «Что у нас опять стряслось? Что за массовое собрание на морозе?» — спросил археолог. «Мертвеца привезли. Вот решаем, что делать», — глухо отозвался Андронов. «И кого это?» — спросил Раух. «Мальчишку, чистика нашего. Убили его на мертвом перекрестке». «Где?» — не понял археолог. «Нововведение в местную топонимику его пока обошли стороной». Там, где вчера люди Черномора с людьми Секиры в любви друг другу объяснялись. — Так понятнее? — спросил Андронов. — Да ясно все. А что там Чистик делал? Место от нас ведь не самое близкое, — поинтересовался Раух. — Он там в магазине подрабатывал. Поднять, принести. Его управляющий пригрел. Сжалился над сиротой. — Почему сиротой? — удивился археолог. — У Чистика же отец был. Вроде ветеринар. Помер его отец. Неделю как помер. Вот Голубев, управляющий, и решил мальчишке помочь. А вот помощь-то боком вышла. Чистика было жалко. Совсем еще мальчишка, без царя в голове, бегал по всему Угличу, как сорока, переносил информацию из одного окопа в другой. Непонятно, зачем он это делал. И вреда от его действий много пролетарским было. Но все равно, жалко парня. Ребенок совсем еще. Ему бы жить, дожить. Да Глядишь, и удалось бы ему мозги правильные выстроить. Разъяснить то, что отец не смог. Научить делу правильному и полезному, чтобы он пользу обществу приносил. Но судьба распорядилась по-другому. Хоронить надо мальчишку. Нечего сидеть. И хоронить надо сейчас, потому что куда время тянуть? принял решение археолог. «Есть тут у вас священник неподалеку?» «Отец Федор, он храмом Николая Чудотворца ведает. Тогда, Михаил Степанович, отправьте к нему кого-нибудь из своих, чтобы пришел для отпевания». «Да, хорошо, я Калюжняка сейчас найду и отправлю». Андронов поднялся и заковылял к двери. Когда дверь за стариком закрылась... Археолог, дождавшись, пока тот отойдет на приличное расстояние, сообщил. «С Рубиным мы договорились. Теперь официально нашими союзниками являются артельщики. Это удержит Масловцев от необдуманных поступков. Какое-то время это будет работать. А там мы соберем побольше людей и решим, что делать дальше». «Хорошие новости», — одобрил Раух. «Побольше бы таких. Надо отправить в Юсово транспорт. «Собрать и вывести оставшийся народ. Пока Юсова поставим на консервацию. Наши все должны быть здесь, под охраной. Рубин выделит нам сопровождение». «Поддерживаю. Я пока распоряжусь, чтобы здесь подготовили квартиры для новых жителей», — улыбнулся фермер. «Добро. Надо выделить пару наших бойцов, чтобы могилу копали. Пусть двое наших и двое местных. Так будет правильно». «Люди должны видеть, что мы с ними вместе во всем, и в беде, и в радости», – распорядился археолог. «Сделаем», – кивнул Раух. «Копать землю ранней весной – тяжелое занятие. Земля промерзлая, не хотела поддаваться лопатам. Но четверо здоровых мужиков – Олег Салтыков, Виталик Жуков от Юсовских и Сергей Крайнов и Петр Куракин от Пролетарских – трудились в поте лица и без единого звука. Они, как безотказные машины, долбили и ковыряли землю. И им удалось выкопать яму, глубокую, широкую, так, чтобы поместился гроб, который в это время везли корсар и фермер от артельщиков. Когда археолог поинтересовался у Рубина, где в Угличе можно купить гроб, тот тут же распорядился выдать его со склада артельщиков и без каких-либо финансовых компенсаций. Теперь между штабами пролетарского района и артельщиками наладили регулярную связь. Пока только по рациям, но обещали протянуть провода и установить военно-полевой телефон. На старых военных складах остались запасы телефонных аппаратов ТА-57 и ТАИ-43. Дефицитом были только батарейки для них. Но артельщики научились решать эти проблемы. Чистика уложили в гроб. Отец Фёдор совершил обряд отпевания, а затем крышку заколотили и гроб на веревках опустили в землю. Людей собралось много. Все пролетарские пришли, чтобы проводить в последний путь шебутного мальчишку, что вечно крутился под ногами и всегда был готов со всеми поговорить, рассказать последние новости. Археолог вдруг подумал, что Чистик для Углича был сродни информационной газете. Он везде был, все видел и слышал, и рассказывал всем обо всем. Поэтому все жители города знали, кто такой Чистик. Когда новость о его смерти разнеслась по соседним районам, то на похороны пришли люди, совершенно незнакомые археологу. Но, как оказалось, все они знали Чистика. Пацан частенько приходил к ним, чтобы рассказать, как кто живет, какие беды и радости у других людей. Он навещал стариков и одиноких людей, которые всегда радовались его приходу. Для многих в городе мальчишка был как родной, и когда Чистика убили, люди восприняли это как личное горе. Похороны заканчивались, уже мужики закидывали землей гроб, а люди все подтягивались и подтягивались к кладбищу. Они узнавали друг друга, здоровались, перешептывались, говорили о разном, в основном о чистике, но никто не стремился выступить с речью. Даже Андронов держался в стороне, его поддерживал Калюжняк, недавно вернувшийся из долгой поездки в Кострому. Для каждого из жителей Углича это горе было слишком личным, Не для публичного обсуждения, не для громких речей и напыщенных слов. Когда мужики оформили могильный холмик и водрузили сколоченный только что крест, люди подходили один за другим к могиле и кланялись. Каждый говорил что-то свое и отходил в сторону. "Пошли домой, нам здесь больше делать нечего", предложил археолог. Мужики развернулись и пошли к пролетарскому. Расходиться по норам не хотелось. Делами заниматься сил не было, поэтому Столбов пригласил всех к себе. Вера не ожидала гостей, но все же быстро сообразила закуски на стол и поставила бутылку самогона. Разливал раух, первую выпили молча. Каждый понимал, что пьют зачистика, чтобы ему путь в другие миры был легким и радостным. Потом выпили за мир на Волжской земле. Чтобы мир наступил, надо сделать так, чтобы Углич превратился в неприступную крепость. Чтобы власть здесь была сильная и справедливая. А потом мы эту модель распространим и на другие города и деревни. Создадим архипелаг порядка. Вот тогда и мир везде у нас наступит. Где если и будут погибать, то только военные, а не гражданские. Уж тем более не такие мальчишки, как Чистик. Произнес небольшую речь археолог. За это снова выпили. Потом, неизвестно откуда, появилась гитара и полились песни. Раух спел старинную песню солдат-однополчан «Шел мужик». Затем за то, как погуляли. Потом гитара пошла по кругу, и все пели о чем-то своем, сокровенном, оставшимся от старого времени, когда в мире были порядок и стабильность. Вера сидела за спиной Столбова и обнимала любимого, положив голову ему на плечи. А ближе к вечеру затрещала рация. Вызывали артельщики. Археолог принял вызов, и Сергей Рубин сообщил. Тараканов умер. Август 2018, май 2020. Керро-2, Санкт-Петербург.